сомневаюсь, ведь с одобрения главы Западно-берлинской еврейской общины учебная программа вечерней просиянитской школы для взрослых предусматривает основательное изучение трудов Менахема Бегина. Вероятно, это в какой-то степени поможет будущим кадровым сионистам лучше уяснить, почему бывший израильский премьер в купее со своими приспешниками превратил тотальный антиарабский терроризм в государственную политику Израиля случайно у многих слушателей при словутой школы я видел изданные на немецком, идиш и даже на русском языке, проникнутые разнузданным самохвальством и воинствующим антикоммунизмом автобиографические писания Бэгина. Бэгин ознакомства с этими писаниями, снабжёнными восторженными комментариями теоретического бэгиновского поддвижника Израиля Эльдада, позволило мне наконец уточнить значительно преуменьшаемый террористический стаж господина бывшего премьера. Одно время было принято считать, что дебютом Бегина в роли террориста было истребление почти всего населения арабской деревни Дейр-Ясин в ночь с 9 на 10 апреля 1948 года. Затем Неопровержимо установили, что именно Бейген был инициатором и вдохновителем взрыва Иерусалимской гостиницы Царь Давид 22 июня 1946 года. Тщательно продуманный и точно осуществлённый ультрасионистами с провокационной целью очернить в глазах мирового общественного мнения коренных палестинцев, этот взрыв унёс в могилу 95 человек, около 200 человек, среди них старики, женщины, дети были тяжело ранены и остались на всю жизнь инвалидами. Кощунственная деталь. Представителей капиталистических стран, чьи учреждения находились неподалеку от обреченного на разрушение отеля, сионистская агентура своевременно предупредила о предстоящем взрыве. Но и этот взрыв, оказывается, не знаменует начало террористического стажа Бегина. Рассказывая в своих писаниях о молодости премьер-террориста, Его биографы весьма недвусмысленно дают понять, что террористические акции он замышлял ещё в 1940 году. В ту пору, будучи членом профашистского союза сионистов-ревизионистов, он занимался подрывной антисоветской деятельностью в Вильнюсе и других городах Советской Литвы. Как видите, вот уже более 40 лет исповедует терроризмом Бегин и закономерно пришёл к фашизму. Они — рецидивисты. С лицемерным возмущением признавая, что после резни в Сабре и Шатиле ведь мир осуждает Израиль, некоторые сионистские газеты и радио «Голос Израиля» начали ожесточенную травлю французских, датских, швейцарских, западно-германских и других публицистов, писателей и общественных деятелей, допустивших с точки зрения сионистских милитаристов тенденциозное преувеличение — в высказываниях об изощренных зверствах израильских карателей в Бейруте. В большом перечне таких антисемитов, многие из них еврейского происхождения, оказался и я. Сионистским обличителям пришли с неповкусу и мои публикации в «Огоньке» о комсомольской правде и выступления по радио в дни ливанской бойни». Представьте, я действительно заслуживаю упрека. Упрека в том, что в ту пору, не зная еще истинных масштабов и зверских преступлений израильской военщины в Бейруте, не имея еще всех точных сведений о подробностях сговора между Шароном и непосредственными исполнителями варварской резни в Сабре и Шатиле, не прочитав еще в израильской печати, что сам Бейгин стал открыто называть «Израиль». Разбойничье нападение на Ливан уже не войной по крайней оборонительной необходимости, а войной по выбору. Не увидев ещё многих документальных киносвидетельств страшных преступлений оккупантов, я тогда не сказал то, что со всей убеждённостью скажу сейчас. Все без какого-бы-то ни было исключения беспощадные расправы с мирными ливанцами и палестинцами осуществлялись не только с ведома Но по указанию бывшего министра обороны Шарона и командующего захватническими операциями в Ливане начальника генерального штаба Эйтана. И о любой смертоносной акции, прямо рассчитанной на истребление мирных арабских жителей, заранее знал Бегин. Неслучайная похвала премьер-адъютанта, отличающаяся по похвальной оценке посла Соединённых Штатов в Израиле Самуэля Льюиса, выдающийся с отвёрдостью характера среди деятелей нашего поколения, привозносит его за то, что во время ливанской трагедии он проявляет твёрдый характер, стал настоящим штабным деятелем и не стеснялся вникать в самые на первый взгляд второстепенные оперативные детали.